ПАТЕТИЧЕСКИЙ КАЗУС Поверенный Гуч не интересовался абсолютно ничем, кроме своей мудреной и захватывающей профессии. Он давал волю воображению, лишь когда любовно сравнивал свою трехкомнатную контору с корабельным трюмом. Двери отворялись и затворялись, из одной комнаты в другую, из другой в третью, и из каждой в прихожую. «Для вещей надежности, — замечал поверенный Гуч, — трюм корабля разгорожен водонепроницаемыми переборками. Пусть один отсек даст течь наполнится водой. Добрый корабль плывет себе, как ни в чем не бывало. Между тем, не будь этих разделительных переборок, он затонул бы от одной единственной пробоины. Вот и я. Беседую, скажем, с одной стороной, а тем временем является другая». Припосредствии Арчибальда, это мой многообещающий юноша рассыльный, я разливаю опасный приток по отсекам и погружаю в них свой юридический лот. А понадобится, так можно иного клиента откачать в прихожую и сплавить по лестнице, которую так и назовем подветренным водостоком. И доброе деловое судно держится на плаву». Если же вода, вместо того, чтобы служить опорой, станет свободно растекаться под днищу то мы можем и затонуть. Закон не шутка, да и вообще жизнь шутками не балует. А такой незатейливый и неприхотливый юмор хоть как-то скрашивает тягостные тяжбы и тоскливые иски. Практика поверенного Гуча большую частью сводилась к улаживанию супружеских неурядиц. Если супружество подрывали различия, он посредничал, утешал и примерял. Если супруги нарушали приличия, он исправлял, охранял и отстаивал. А уж если дело доходило до двуличия, он всегда ухитрялся смягчить своим подопечным приговор. Отнюдь не всякий раз поверенный Гуч спешил во всеоружии воинской хитрости крушить обоюдоострым мечом оковы Гименея. Бывало, что он воздвигал, а не разрушал, сочитал, а не расторгал, возвращал неразумных и заблудших овец в загон, а не рассеивал стадо по долам и весим Случалось, что под звуки его проникновенного красноречия рыдающие супруги заключали друг друга в объятия. Очень пригождались и детишки, особенно когда в нужный момент и по условному знаку Слышалось жалостное гнусаво «Папочка, ты, разве не поедешь домой со мной и мамочкой» И все становилось на свои места, в том числе расшатанные семейные устои Беспристрастные критики признавали, что за восстановление супружеского мира Поверенный Гуч получает столько же, сколько и в случае судебного процесса Пристрастные намекали, что перепадает ему вдвое, ветераны рано или поздно покаянные супруги все равно явятся разводиться. Как-то в июне юридическое судно поверенного Гуча попало в штиль. В июне мало кто разводится, это месяц Купидона и Гиминея. И вот поверенный Гуч сидел без дела в среднем отсеке своей порожней приемной. Маленькая прихожая связывала или отделяла его комнату от коридора. В прихожей помещался Арчибальд, который изымал у посетителей визитные карточки или исторгал устные самообозначения, надобные хозяину. Он разберется, а клиент подождет. Вдруг в наружную дверь гулко постучали. Арчибальд отворил и отлетел в сторону, явно не понадобившись посетителю, который без лишних церемоний прямо проследовал в кабинет поверенного Гуча и с дружелюбным нахальством плюхнулся перед этим джентльменом в удобное кресло. — Вы, Финиас Гуч, поверенный в делах? — произнес посетитель тоном одновременно вопросительным, утвердительным и обвинительным. Прежде чем связать себя ответом, поверенный окинул возможного клиента своим быстрым, трезвым и цепким взглядом. Это был человек известной категории. Размашистый, напористый и развязный. Тщеславный, конечно, не без бахвальства, тёртый и дошлый. Одет он был хорошо, чуть-чуть, пожалуй, перестарался. Ему нужен был юрист, видно, не слишком и нужен. Глядел он весело, держался уверенно. «Да, моя фамилия Гуч», — признал наконец поверенный. Под нажимом он согласился бы и с тем, что он Финиас, но сообщать о себе лишнее было не в его принципах. «Ваша визитная карточка не была мне предъявлена», — продолжал он с укором в голосе. «И я не имею именно, что не имеете», — невозмутимо отрезал посетитель. «Пока обойдетесь. Закурить желаете?» Он перекинул ногу через подлокотник и вытряхнул из кармана на стол горсть сигар с яркими бандерольками. Поверенный Гуч ценил этот сорт, он снизошел и закурил. — Устраиваете разводы, — сказал безымянный посетитель. Это был уже не вопрос и не утверждение. Он обвинял. «Или обличал. Так можно заметить, например, собаке «Ах ты, собака!»» Поверенный Гуч снес обвинение молча. «Занимаетесь словом, — продолжал посетитель, — всевозможными пропащими браками. Вы есть, скажем так, хирург. Извлекайте стрелы купидона, когда те угодили, в кого не надо». Если где факел гименея догорел до того, что и сигары не прикуришь, то вы тут как тут с фирменными электролампочками. Верно я говорю, мистер Гуч. В моей практике встречались дела такого рода, — состорожничал поверенный, на которые вы как будто намекаете в своих образных выражениях. А вы желали бы со мной проконсультироваться, мистер? И поверенный многозначительно запнулся. Э, «Нет». Его собеседник лукаво помахал сигарой. «Пока не надо. Ни к чему в делах такая спешка. Не спешить бы в своё время, так и сейчас бы не конетелились. Тут надо расторгнуть один никудышный брак. Но раньше, чем я вам назову имена, вы мне честно...» Ну, в общем, как специалист. Скажите, стоит ли браться все это расхлебывать? Мне надо, чтобы вы так это абстрактно, понимаете, прикинули размеры катастрофы. Пусть я буду мистер кое-кто и хочу вам кое-что рассказать. А вы мне скажете, как чего? Улавливаете? «Вы хотите изложить гипотетический случай?» предположил поверенный Гуч. «Вот-вот, то самое слово. Я все думаю, какой он, оптический, что ли? А он гипотетический. Сейчас я его изложу. Положим, есть одна такая женщина, глаз не оторвешь, и она сбежала из дому от мужа. Она по уши врезалась в другого, а тот приехал в город пошевелить тамошних насчет недвижимости». Положим теперь, что мужа этой женщины зовут Томас Биллингс, тем более так его и зовут. Насчет имен, как видите, я вам прям намекаю. А нашего дон Жуана зовут Генри Джессоп. Биллингсы жили в таком городишке Сьюзенвилле, отсюда не близко. Две недели назад Джессоп из Сьюзенвилля уехал, а миссис Биллингс за ним прямо на другой день. «В общем, она в этого джесса повлопалась в мёртвую. Ставлю доллар против вашего свода законов!» Клиент поверенного Гуччи произнёс это с таким смачным самодовольством, что даже видавшего виды законника слегка передёрнуло. Из его нагловатого посетителя так и лезло дешёвое тщеславие волокиты, благодушное себелюбие неотразимого сердцееда. «А что ж», — продолжал посетитель, «раз миссис Биллингс дома никакого счастья не видела, с мужем у нее жизнь была, прям сказать, не сахар. Одна сплошная несовместимость характеров. Что ей по душе, того Биллингсу и даром не надо. Жили, как кошка с собакой. Она женщина образованная, знает науку и культуру, люди собираются, она им вслух читает». А Биллинг столько ушами хлопает. Ему дураку, что прогресс, что обелиск. А что этика? Когда дойдёт до тому подобного, так Биллинг слап пухлопухом. Нет, ей не такой нужен. Ну и как? Вот скажите вы, юрист, неужели это будет не по всей справедливости, чтобы она бросила своего Биллингса? Тем более, раз нашелся мужчина, который в силах ее оценить. «Несовместимость характеров, — сказал поверенный Гуч, — безусловно, служит источником многих и многих супружеских раздоров и разладов. В том случае, когда она совершенно явствует, развода, по всей видимости, не избежать. Да». Но может ли упомянутая дама безбоязненно верить вам, а то есть, простите, этому Джессопу свое будущее? «Насчет Джессопа будьте покойны», — сказал клиент, обнадеживающий закивав. «Джессоп — это вам не фрукт. Он поступит как честный человек. Да он из Сьюзенвилля уехал, только чтобы языки не болтали про миссис Биллингс». Она за ним, и теперь-то уж он, конечно, никуда не денется. Только она законным порядком разведется, Джессоп сразу все сделает честь по чести. Итак, — сказал поверенный Гуч, — развивая, так сказать, гипотезу, предположим, что в этом деле потребуются мои услуги. И какой же клиент порывисто вскочил на ноги? «К чертям собачьим все гипотезы!» — нетерпеливо воскликнул он. «Пропади они все пропадом, давайте говорить напрямик. Кто я, вам теперь ясно. Надо, чтобы этой женщине дали развод. Берусь заплатить. Как миссис Биллингс будет свободна, я в тот же день выложу вам пятьсот долларов». И в знак своей щедрости клиент поверенного Гуччи охватил кулаком по столу. «Поскольку дело обстоит так, как вы...» — начал поверенный. «К вам, дама, сэр!» — возгласил Арчи Бальт, всунувшись из прихожей. Ему велено было всегда тут же докладывать о любом клиенте, ибо промедление в делах к добру не ведет. Поверенный Гуч взял клиента номер один под руку и мягко направил его в соседнюю комнату. «Сделайте одолжение. Подождите здесь несколько минут, сэр», — сказал он. «Я освобожусь, и мы скоро продолжим нашу беседу. Я, собственно, ожидаю одну весьма состоятельную пожилую даму по делу о завещании. Уверяю вас, долго сидеть не придется». Бойкий господин покладисто уселся в кресло и взял со столика журнал. Поверенный возвратился в среднюю комнату, тщательно притворив за собой дверь. «Пригласи даму, Арчбальд», — сказал он рассыльному, который дожидался его указаний. В приемную вошла властная красавица с горделивой осанкой. Одеяние ее отнюдь не платье, было просторное и не спадающее. В глазах ее вспыхивал гений и светилась душа. В руках она держала зеленый редикюль вместимостью в полцентнера и зонтик не спадающий и просторный. Она опустилась на предложенный стул. «Это вы, поверенный мистер Финниас Гуч?» спросила она строго и непримиримо. «Это я», — ответил поверенный Гуч без малейших обиняков. С женщинами он ими никогда не пользовался. Обиняки — женское оружие, а когда две стороны используют одну тактику, время теряется попусту. «Вы поверенный, сэр?» — начала дама — и вам должно быть не чуждое таинство человеческого сердца. Неужели вы полагаете, что пустые и мелкие условности по рождению искусственной жизни нашего общества должны вставать препятствием на пути благородного и пылкого сердца, когда оно обретает подлинное сродство среди никчемного и ничтожного людского отребья, так называемых мужчин? «Сударыня!» сказал поверенный Гуч тем самым голосом, которым привычно смирял женскую клиентуру. «Вы пришли к юристу. Я поверенный в делах, а не философ. Я также не редактор газетной рубрики «Ответы мученикам любви». Меня ждут другие клиенты. Будьте, если можно, так добры. Разъясните, в чем дело». «Могли бы и не метать мой бисер во все тяжкие», заметила дама, сверкнув глазами и яростно крутнув зонтиком. «Я как раз по делу и пришла. Меня интересуют ваши соображения относительно бракоразводного процесса, как говорят пошляки, а на самом же деле просто об устранении фальши и бессмыслицы, которые по близорукости человеческих законов встали стеной между любящими... «Прошу прощения, сударыня», — несколько нетерпеливо прервал ее поверенный Гуч. «Но я опять-таки напомню вам, что вы на приеме у юриста. Тут бы скорее миссис Уилкокс...» «Миссис Уилкокс знает, что пишет», — сурово отрезала дама. «Равно как Толстой, миссис Гертруда Эзертон, Амар Хайям и мистер Эдуард Бок. Я их всех прочла». Я хотел обсудить с вами исконное право души в поединке с притеснительными ограничениями ханжеского и узколобого общества. Но я готова перейти к делу. Я предпочла бы пока не касаться личностей, а только дать вам общее понятие. Словом, описать все как бы в форме предположения, а не «Вы хотите изложить гипотетический случай?» — спросил поверенный Гуч. Именно это я и собиралась сказать. — сухо заметила дама. — Так вот, предположим, что существует некая женщина в избытке, наделенная душой и сердцем и устремленная к жизненной полноте. Муж этой женщины ниже ее по интеллекту, по вкусам, вообще неизмеримо. Ах, да он попросту хам. Его не трогает литература. Он насмехается над возвышенными идеями великих мыслителей. На уме у него только недвижимости и тому подобные мерзости. «Женщина с душой ему не подруга, но вот эта обездоленная женщина однажды встречает свой идеал, человека с умом, сердцем и характером. Она полюбила его. Его также пронизал трепетного и изведанного сродства, но он полон благородства и достоинства, и замкнул уста». Он бежал от лица своей возлюбленной Она устремилась за ним, горделиво и презрительно попирая оковы, наложенные на нее невежественной социальной системой Так вот, сколько ей будет стоить развод? Поэтесса Элиза Энн Тимминс, воспевшая «Долину Платанов», развелась за 340 долларов Могу ли я, то есть та леди, о которой идет речь, может ли она рассчитывать, что ей это обойдется столь же недорого? Сударня, сказал поверенный Гуч, — «ваши последние две-три фразы потрясли меня своей трезвостью и ясностью. Нельзя ли нам оставить гипотезы, и повести дело на чистоту и назвать имена?» «Пусть так», — воскликнула дама с изумительной готовностью, перестраиваясь на практический лад. «Томас Эрбиллингс — вот имя этого презренного хама, который препятствует блаженству своей законной, но чуждой ему по духу жены» и Генрика Джессопа, ее благородного суженого. — А я, — заключила клиентка в тоне последнего откровения, — я миссис Биллингс. — К вам, джентльмен, сэр, — прокричал Арчибальд, чуть ли не кувырком влетев в дверь. Поверенный Гуч поднялся со стула. — Миссис Биллингс, — учтиво сказал он. «Позвольте попросить вас удалиться на несколько минут в соседнюю комнату. Я ожидаю весьма состоятельного пожилого джентльмена по делу о завещании. В самом скором времени я освобожусь, и мы продолжим нашу беседу». С привычной обходительностью поверенный Гуч припроводил свою пылкую клиентку в последнюю незанятую комнату и вернулся оттуда, старательно прикрыв за собой дверь. Арчибальд впустил очередного посетителя, сухощавого, нервозного и с виду задёрганного человечка средних лет, на лице которого застыло опасливое и озабоченное выражение. Свой маленький чемоданчик он поставил у ножки стула. Его добротная одежда не обличала в нём ни особого вкуса, ни опрятности, к тому же на ней осела дорожная пыль. «Вы занимаетесь делами о разводах», — сказал он несколько возбуждённым, но уверенным тоном. «Припоминаю», — начал поверенный Гуч, — «что в моей практике иной раз...» «Знаю, знаю», — прервал его клиент номер три. «Можете не говорить, я вас вполне наслышан. Я хочу поговорить с вами об одном деле, не углубляясь в разъяснение своей в нём некоторой заинтересованности, то есть...» «Вам угодно», — сказал поверенный Гуч, — «Изложить гипотетический случай». Эх, важно и так выразиться. Я простой делец. Буду по мере сил краток. Сначала об одной гипотетической женщине. Положим, брак у неё сложился неудачно. Она во многих отношениях выше своего мужа. У неё красивая внешность, все так считают. Она увлекается по её выражению литературой, поэзией, там прозой и всякими такими штуками. Муж у неё простой человек, его дело коммерция. В семейной жизни они счастливы не были, хотя он и прилагал все усилия. И вот недавно один человек, совсем им незнакомый, приехал в их тихий городок по делам о продаже недвижимости. Эта женщина увидела его и ни с того ни с сего потеряла голову. Она так открыто выказывала ему своё внимание, что ему пришлось ради своей безопасности покинуть те места. Она оставила мужа и дом и последовала за ним. Она бросила свой дом, где была окружена всяческой заботой и уютом, и устремилась за тем человеком, которому воспылало столь безотчетным чувством. «Что может быть прискорбнее?» — дрожащим голосом воззвал клиент. «Чем распад семьи из-за вздорной женской прихоти?» Поверенный Гуч осторожно согласился, что прискорбнее ничего быть не может. «А тот человек, который ей понадобился, — добавил посетитель, — он ей не сможет дать счастья. Она думает, что сможет, но это просто пустое и вздорное самообольщение. Да, они с мужем во многом не сходятся, но только он способен ограждать ее отзывчивую и недюжинную натуру. Она лишь на время перестала это понимать». — Вам не кажется, что логическим выводом из данного положения был бы развод? — осведомился поверенный Гуч, на взгляд которого разговор отклонился от дела. «Развод — Развод! — вскричал клиент с дрожью, почти со слезами в голосе. «Нет, — Нет-нет, только не это! Я читал, мистер Гуч, как вы неоднократно с терпением, добротой и пониманием примеряли рассорившихся супругов и возвращали их в лоно семьи. «Оставим гипотетический случай. Мне больше нет нужды скрывать, что я в этой печальной истории пострадал больше всех. Вот имена замешанных Томас арбиллинг с супругой и Генрика Джессоп, тот, которым она безрассудно увлеклась». Клиент номер три возложил руку на плечо мистера Гучча. В его измученном лице проступило глубокое чувство. «Ради всего святого!» взмолился он. «Помогите мне в этот трудный час. Разыщите миссис Биллингс убедите ее прекратить эту злосчастную погоню за своей плачевной прихотью. Скажите ей, мистер Гуч, что супруг ждет ее с распростертыми объятиями у семейного очага. В общем, обещайте ей что угодно, лишь бы она вернулась. Я слышал, вам удаются такие дела». «Миссис Биллингс должна быть где-нибудь неподалеку. Я уже так наездился, с ног падаю от усталости. В пути я дважды видел ее, но поговорить никак не удавалось. Может, вы сделаете это за меня, мистер Гуч, и наградой вам будет моя нескончаемая благодарность?» «Действительно», — сказал поверенный Гуч, слегка поморщившись от последних слов, но тут же приняв выражение благопоспешествующее. Во многих случаях мне удавалось убедить стороны, искавшие расторжение семейных уз, пересмотреть свои скороспелые намерения и сохранить семью. Но позвольте вас заверить, что такая задача зачастую неимоверно трудна. Если бы вы представляли, сколько здесь требуется уговоров, настояний и, смею сказать, красноречия, вы бы поразились». «В данном случае, правда, мои симпатии целиком на известной стороне. Я глубоко сочувствую вам, сэр, и с превеликой радостью был бы свидетелем воссоединения супругов». «Но моё время», — заключил поверенный, как бы опомнившись и вытащив часы, — «дорого». «Я это прекрасно понимаю», — заверил клиент. Но если вы возьметесь за это дело и убедите миссис Биллинг свернуться домой и прервать погоню за тем, другим мужчиной, как только это случится, я выплачу вам тысячу долларов. Я кое-что заработал на этом недавнем буме с недвижимостью в сьюзен и за такой суммой не постою. — Будьте добры, посидите здесь несколько минут, — сказал поверенный Гуч, поднявшись и снова справившись с часами. В соседней комнате меня ожидает клиент, я о нем едва не забыл, я совершенно незамедлительно вернусь к вам. Ситуация была очень по душе поверенному Гучу, с его любовью к хитростям и каверзам. Он упивался такими деликатными и многообещающими делами. Ему нравилось чувствовать себя властителем счастья и судеб троих людей, рассаженных по его кабинетам в полном неведении друг о друге. В уме у него всплыло старое сравнение с кораблем. Сейчас оно, впрочем, не подходило, ибо затопление всех трюмных отсеков настоящего корабля кончилось бы плохо. У него же все отсеки были полны, а между тем его, груженный делами, корабль безмятежно плыл к уютной гавани славного, тучного гонорара. Оставалось, разумеется, выяснить, как выгоднее распорядиться своим беспокойным грузом. Сначала он крикнул рассыльному «Запри входную дверь, Арчибальд, и никого больше не впускай». Затем он неслышными широкими шагами устремился в комнату, где ожидал клиент номер один, который терпеливо сидел и разглядывал фотографии в иллюстрированном журнале, держа сигару в зубах и выдрузив ноги на столик. «Ну как?» — весело бросил он навстречу поверенному. «Что надумали?» «Хватит вам пятисот долларов за избавление, прекрасной дамы!» «Это в виде задатка?» — мягко осведомился поверенный Гуч. «Как? Нет, за все, на круг. А что, мало, что ли?» «Меня устроили бы», — сказал поверенный Гуч. «Тысяча пятьсот долларов. Пятьсот сейчас, а остальное после развода». Клиент номер один громко присвистнул. Он спустил ноги на пол. «Нет, так у нас не пойдет», — сказал он, поднимаясь. «Пятьсот долларов я отхватил, когда в Сьюзенвилле началась заваруха с недвижимостью. Я, конечно, на все пойду, чтобы освободить даму, но это мне не по карману». «А что вы скажете насчет тысячи двухсот долларов?» — вкратчего спросил поверенный. «Пятьсот — это мое последнее слово». «Ладно, поищем юриста подешевле». Клиент надел шляпу. «Сюда, пожалуйста», — сказал поверенный Гуч, отворяя дверь в коридор. Джентльмен выплеснулся из отсека и хлынул по лестнице, а поверенный Гуч в душе улыбнулся. «Те же, без мистера Джесса, процедил он, поправив завиток над ухом и приняв портретный вид миротворца. — Вернемся к безутешному мужу. Он возвратился в средний кабинет и повел дело напрямую. — Я вас понял так, — сказал он клиенту номер три, — что вы готовы уплатить тысячу долларов, если и поскольку я изыщу средства побудить миссис Биллинг свернуться к семейному очагу и оставить слепое преследование того человека, к которому она прониклась столь неодолимым чувством. На этих условиях мне вручаются все полномочия, так или не так? Именно так был поспешный ответ. Деньги в любое время, в течение двух часов. Поверенный Гуч выпрямился во весь рост. Его тощая фигура раздалась, как на дрожжах. Его большие пальцы устроились в проймах жилета. Лицо его привычно выразило неподдельное душевное участие. «В таком случае, сэр», — ласково сказал он, «Я, вероятно, могу пообещать вам скорейшее облегчение ваших невзгод. Я в достаточной мере полагаюсь на свою способность к разъяснениям и уговорам, на естественное стремление человеческого сердца к добру и на воздействие незыблемой любви супруга. Миссис Биллингс, сэр, находится здесь, за этой дверью». И длань поверенного простерлась к соседней комнате. «Я сейчас же призову её, и наши обоюдные увещевания не могут не возыметь!» Поверенный Гуч осёкся, ибо клиента номер три словно стальной пружиной выбросил из кресла вместе с подхваченным чемоданчиком. «Э, что за чёрт?» — сипло выкрикнул он. «Что вы хотите сказать? Я думал, что обогнал её миль на сорок!» Он ринулся к открытому окну, глянул вниз и закинул ногу за подоконник. «Остановитесь!» — в изумлении воскликнул поверенный Гуч. «Что с вами? Одумайтесь, мистер Биллингс, пожалеете свою заблудшую, но невинную жену. Совместными усилиями мы непременно...» «Биллингс!» — дико завопил клиент. «Я тебе сейчас покажу Биллингса, старая ты балда!» Он с размаху запустил чемоданчик в голову поверенному и угодил ему в самую переносицу. Ошеломленный миротворец попятился шага на два. Когда в глазах у него прояснилось, клиента не было. Поверенный Гуч бросился к окну и увидел, как отступник спрыгнул со второго этажа на крышу сарая. Шляпа его откатилась, но он не стал ее поднимать, а соскочил с десятифутовой высоты в проулок, стрелой домчался до ближайшего здания и скрылся из виду. Поверенный Гуч провел полбу дрожащей рукой. У него было такое обыкновение. Так он прояснял мысли. А может быть, он заодно решил потереть то место, где его стукнуло очень твердым чемоданчиком крокодиловой кожи. Распахнутый чемоданчик лежал на полу, вывалив свое содержимое. Поверенный Гуч стал машинально поднимать предмет за предметом. Сначала попался воротничок, и всевидящий глаз законника с удивлением обнаружил на нем инициалы ГКД. Он подобрал гребешок, головную щетку, свернутую карту и кусок мыла. И, наконец, пачку старых деловых писем, и все они были адресованы Генри Джессапу, Эсквайру. Поверенный Гуч закрыл чемоданчик и поставил его на стол. Он с минуту поколебался, затем надел шляпу и вышел в переднюю к рассыльному. «Арчибальд», — кротко сказал он, отворяя наружную дверь, — «я ушел в суд. Ты через пять минут пойди скажи даме, которая там дожидается». И тут поверенный Гуч выразился попросту. «Что дело, ее не выгорит».